на благо развития науки нашей социалистической Родины. Начальник гарнизона, генерал-майор артиллерии Шуршин. Письмо от начальника военного госпиталя, ВЧ семьдесят три. 17 июля 1942 года в Ивако-госпитале выступал Мессинг со своими психологическими опытами перед ранеными нашего госпиталя.